Глава 2 Когда мы добрались до заброшенной деревни Страхолютина, смеркалось. Схрон наш располагался на дне пересохшего колодца, в который можно было спуститься по вбитым между камнями незаметным сверху скобом. Не самое уютное, но довольно безопасное место. В Страхолютина вообще мало кто забредает, кроме разве мутантов, а в колодец и они не суются. В нижней части от вертикального ствола отходил лаз, через который можно было пройти, если низко пригнуться, это мне, а Пригоршня, только встав на четвереньки. Он заканчивался земляной пещеркой, уютной, как желудок дьявола. Мы этот схрон между собой так и называли. Мне как-то стукнуло в голову такое неожиданное сравнение, а Пригоршня его запомнил. Здесь у нас лежали стволы, патроны, консервы. Я собирался быстро, клал в рюкзак только самое необходимое. Кормят нас пусть ФСБшники из своих припасов. Да и патронов, в случае чего у них взять можно. Пригоршня дулся. На меня, на хитреца Озерова, на весь свет. «Угораздило меня с тобой связаться!» Бурчал он по третьему разу, проверяя автомат. Как чувствовал. «Ненадежный ты человек, химик! А майор этот, сука беспринципный! Чем ему мать с сестрой помешали? Главное, гладко так стелит! Им ничего не угрожает, Никита!» У самого глаза как гвозди. Напишу им, чтобы валили из страны нахрен. Деньжат вышлю, как тут поднакоплю. И никакой ФСБ потом до них свои грязные руки не протянет. Главное, чтобы тете Мане адрес не оставили. Соседка у нас любопытная, может и вытянуть. А мама и сама поболтать рада. И подстраховаться захочет. Вот как ей объяснить, что и соседка врагом оказаться может? И потом к сыну приходят всякие майоры, угрожают, условия ставят. Я не мешал ему выговариваться, зная, что он так быстрее успокоится. Уже сейчас он бормотал не так озлобленно, как в начале. Закончив с калашом, посмотрел на мой рюкзак, стоящий посреди помещения. — Эй, а приемник этот ты зачем взял? Лишний вес, он же не работает. Выгружай, возьми лучше цинк еще. — Не о том беспокоишься, Никита. Я покрутил в руках сломанный приемник, которым думал заняться в пути на привале и так и не стал класть в рюкзак. «Я-то как раз о том от... беспокоюсь!» Опять стал бухтеть пригоршня. «Вдвоем, если бы мы точно от этой экспедиции непонятной отпинались! А так?» «Вот именно, что непонятный. «Ты вообще задумывался, что им нужно на АЭС этим ФСБшникам?» «А я знаю!» Огрызнулся Никита, но уже без прежней ярости. «Ты у нас умный, вот и думай!» «Вот я и думаю!» Я застегнул рюкзак, выровнял лямки, скинул на плечо, проверяя вес. «Они ищут то же самое, что и мародер». А что ищет мародер? Он тоже пойдет к АС. Что там охраняли лешие? Ока. Ну куда оно ведет, а? Помнишь, когда начался тот всплеск? Забудешь такое! буркнул Пригоршня, загружая запасные магазины в подсумок. До сих пор, как вспомню, так волосы дыбом встают. Поэтому и не вспоминаю. Ладно, спать давай, а то вставать в ночи. Не успели одно закончить, как тут же в другое вляпались. «Ты как знаешь, а я намерен отдохнуть перед дорогой!» Он расстелел у стены спальник, скинул штаны со свитером и полез внутрь. Скоро донесся богатырский храп. Я лег в другом конце пещеры на соломенном матрасе. Пригоршня негромко храпел, а я все крутил в голове ситуацию, пытаясь понять, что ищут спецы, куда они стремятся. Может, их цель мне в поисках мародера или наоборот? Часы на руке громко тикали, я снял их и сунул в карман куртки, однако продолжал слушать ритмичные цоканьи секундной стрелки. Знал ли Фишер что-нибудь такое, чего он не сказал нам, но что узнали спецы? Через какое-то время мысли начали путаться, мешаться с тиканьем, и я провалился в рваный тревожный сон. После первого визита я запомнил химстанцию на всю жизнь и не очень-то стремился возвращаться в это место. Слишком долго потом нельзя было изгнать его запах из одежды и из собственных ноздрей. Но делать было нечего, и когда мы обогнули излучину речки, полной ядовитой бурды, увидели в предрассветных сумерках высокие бетонные корпуса. В этот раз мы подошли к химстанции с другого направления. Здесь речка извивалась между бетонными отстойниками, большая часть которых пустовала хотя некоторые наполняла жижа и мало кто хотел познакомиться с ней поближе. Даже в самую безветренную погоду маслянисто-поблескивающая поверхность была подернута мелкой рябью. Иногда что-то плеснется, разбегутся вокруг волны и снова только рябь. Нехорошие истории рассказывали об этом месте. Мы ступили на территорию химстанции через дыру в сетке рабицы. Впереди тихо булькало и хлюпало. Дорожки между корпусами густо заросли кустарником, От асфальта осталась черная крошева в траве. Из-за бетонных строений наползал липкий холодный туман. Там начинался могильник. Пригоршня шумно дышал, и все поправлял лямки рюкзака. Саваться в могильник ему совершенно не улыбалось, как впрочем, и мне. К сожалению, другого пути к котлу нет, теперь после исчезновения телепорта на мертвой базе. Где они? В третий раз спросил напарник. Траву покрывала роса. Ноги вымокли чуть ли не до колена. Слабо пахло влажной землей и остро, едко химикалиями. Я уже собирался сказать ему, чтобы прекращал дергаться, как тут же из кустов, прямо перед пригоршней, высунулся паренек в пятнистой шапочке в какой-то странной цветастой одежде с разукрашенными пятнами краски лицом. «Сюда давайте!» – деловито велел он. «Сколько можно топтаться?» Никита подпрыгнул от неожиданности и прикусил язык. Пацан скрылся обратно в зарослях, Да так ловко, что всколыхнувшиеся ветки не издали ни звука. Я раздвинул куст и обнаружил в нем открытый люк. Присев на корточки, увидел скобы в полукруглой стене шахты. «Вентиляция? Запасной выход? Ну откуда выход?» «Кто это был?» Никита склонился надо мной, разглядывая ход. «Впервые вижу». «Аналогично. Я ногой потрогал скобу, проверяя на прочность, и начал спускаться. Рюкзак с трудом пролез через люк, но в шахте места было побольше. «Так нафига ты вниз полез? Мало ли кого этот перец здесь поджидал!» Я задержался. Из люка торчала только моя голова. «Никита, приходи в себя уже. Про лесовика ты точно слышал. Мог бы догадаться. Если свидание нам назначили спецы, значит, они давно в курсе, что мы здесь. Давай за мной!» Напарник еще потоптался, осматриваясь и подозрительно бурча. Когда, едва не ободрав ладоней ржавой скобы, я спрыгнул на влажный бетонный пол, сверху на меня посыпалась рыжая труха. Вскоре напарник уже стоял рядом, крутя головой. Коридор с полукруглым сводом уходил в обе стороны. Под потолком тянулись лампы дневного света, естественно, не горевшие. Со свода капало, по стенам сверху вниз протянулись ржавые потеки. «Он он!» – ткнул напарник в левый коридор. Там и вправду маячил силуэт лесовика, делая призывные жесты. Мы двинулись в ту сторону. Впереди зажегся фонарик. Мы с пригоршни включили свои. «Еще одна шахта!» Только на этот раз мы карабкались вверх. Вылезли в большом гулком зале с окнами под потолком. Серый свет лился сквозь замызганные стекла, там где стекла еще оставались, конечно. День обещал быть пасмурным. Чуть ли не половину зала занимали металлические стойки с синей краской, по полу тянулись шланги, вдоль противоположной стены рядами стояли покатые автоклавы. Подозрительного вида лужи наляпаны тут и там. Я принюхался, вроде соляра. Но кто может быть уверен в зоне, что вещи являются тем, чем кажутся? На всякий случай обогнул одну, подходя к ФСБшникам и парню в камуфляжной шапочке, стоящему у стены. Никита шагал следом, недовольно сопя. При виде спецов в нем опять поднялось возмущение. На близком расстоянии было видно, что лесовик никакой, конечно, не пацан. Впечатление создавалось за счет круглого, румяного, безусого лица. Уже в двух шагах отчетливо различались морщины вокруг живых, синих глаз, складки у крыльев носа. Ну и невысокий рост дополнял общую картину. А на самом деле ему было... Я мысленно почесал в затылке. За сорок, а точнее не определишь. Никто не знал возраста лесовика, но все слышали о нем как о тертом бывалом проводнике, который многие опасные места знал лучше кого бы то ни было и даже к могильнику ходил не один раз. Так что выбор озеровым проводника меня устраивал. Лесовик осклабился и подмигнул, Его мешковатая камуфляжная куртка со штанами были расшиты коричневыми, зелеными, желтыми тряпочками. Лицо покрыто мазками краски тех же цветов. Калаш на плече тоже украшен пятнами. От черенка деревянной ложки, заткнутой за разгрузку, к петле тянулась веревочка. «Ну, что теперь?» — неприветливо спросил пригоршня, скидывая рюкзак возле сидящего на корточках сержанта. Вещи спецов были сложены рядом. Я кивнул Озерову, тот сдержанно кивнул в ответ. Здоровяк Бугор что-то обсуждал с мрачным снайпером и украинцем-сержантом возле канистра с химикалиями. Молодого юлы нигде не было видно. Озеров подозвал сержанта. «Керзон, проведи для новичка краткий инструктаж». «Стало быть, краткий инструктаж для новичков», — повторил сержант, поворачивая ко мне. «Пригоршня, ты же так при делах? Тогда слушай сюда, химик. Ты у нас штатский, буду учить тебя нашим знаком, чтобы ты в полевой обстановке знал, что тебе командир приказывает». Я прервал его. «Ладно, не надо умничать. Я военный корреспондент, работал в горячих точках. Я не просто снимал там. У меня несколько статей по тактике малых групп, методах ведения боя в условиях гор и... Хорошо, тогда ты понимаешь важность дисциплины в боевых условиях», — довольно резко перебил Озеров. «И понимаешь, что вы оба теперь поступаете под мое командование, как полноценные участники боевой группы». «А я видел твои статьи», — хмыкнул Керзон. Я ласково улыбнулся ему, перевел взгляд на Озерова и заговорил. Майор, я в ваши ряды не вступал и не собираюсь. Ты меня зацепил, только поэтому я иду с вами. Пригоршню вы заставили, ладно, мы идем вместе. Но мы с напарником, не вояки. Дисциплина в бою, хорошо, я согласен. Без этого никуда. Но не более того, ясно? В остальное время мы с Никитой сами выбираем, как поступать, куда ногу ставить. Озеров окинул меня взглядом, от которого стало немного не по себе. Не угрожающий, но меня словно взвесили, обмерили и определили мне вполне конкретное место в этой жизни. И место это было не очень-то большое и важное. Прикоршня, приоткрыв рот, внимательно слушал нас. Бугор со снайпером прервали спор, подошли ближе. Но майор продолжать не стал. Отвернувшись, словно и не было этого диалога, взялся за рацию и отрывисто приказал. «Юла, меняй позицию. Мы выходим. Прием». Он явно принял к сведению мой ответ, но что решил в итоге, так и не озвучил фирменный стиль это заорганизовать, сбить с толку, чтобы в дальнейшем легче получить контроль. Непрост. Непрост майор. Правильно я его вчера оценил. С таким каждую минуту надо быть начеку. За этим разговором я и не заметил, когда из зала исчез лесовик. Теперь он появился с маленьким туристическим рюкзаком, тоже обшитым камуфляжными тряпочками. ФСБшники быстро разобрали вещи, и мы выступили С другой стороны химстанцию окружал бетонный забор. Ворота давно выломали, по стенам карабкались неприятного вида побеги. Листья тошнотворно-зеленого цвета, стебли усеяны черными кривыми шипами, неприятно смахивающими на клыки. Они слабо колыхались, а побеги сдвинулись в нашу сторону, когда мы прошли через пролом на месте ворот. Некоторые стебли даже отклеились от стены, пытаясь дотянуться до людей. «Вот мерзость!» – с чувством произнес Пригоршнин, давя ближайшей ногой. Мне показалось, или от растения донеслось еле слышное шипение. Да нет же, чем будет шипеть трава? Не успел напарник сойти из шипастого стебля, как лесовик оказался рядом и одним взмахом длинного ножа отсек побег. Растение задергалось и втянуло остаток щупальца. «Подними ногу», — велел лесовик. «Да чего такое?» — Пригоршний посмотрел на меня. Я пожал плечами. Впервые видел такую хрень, а лесовик явно лучше разбирается. Никита нехотя поднял ногу, И охнул. Обрубок стебля уже обвил крепкий десантный ботинок, намертво вцепившись когтями и шипами, вверх тянулись молодые побеги. Лесовик зацепил острием стебель, взрезал его в нескольких местах, вытащил из кармашка на лямке разгрузки зажигалку и стал поджаривать растения. Опять этот звук, так похожий на шипение. И во все стороны от ботинка пригоршни поползла гнилостная вонь. Спецы поморщились и отвернулся. «В могильнике лучше ничего не трогать лишний раз», — пояснил лесовик с улыбкой. «Тут много всякого странного, чего в других местах нет. Аномальность просто зашкаливает». При этом круглое молодое лицо его словно светилось, как у хозяина, демонстрирующего гостям домашний зоопарк. Хотя в данном случае скорее террариум с ядовитыми змеями, пауками и скорпионами. «Да ему нравится здесь, с удивлением понял я». «Что это за фигня такая?» горшня потряс ногой, чтобы вонючие остатки свалились с ботинка. «Никто не знает», — ответил лесовик, пряча зажигалку. «Это же уже могильник, хоть и окраина. А ты, если почувствуешь жжение в ступне, сразу скидывай обувку и прижигай без жалости. Оно ядовитое очень». Напарник ответил хмурым взглядом, поправил лямки рюкзака. Озеров поджал губы. Я обратил внимание, что он часто делает это, выражая самые разные эмоции но комментировать не стал, хотя ядовитые слова про успехи нашего десантника в зоне явно висели у него на языке. Майор приказал отрывисто. — Лисовик, идешь первым. — Юла, расчехляй детектор и за ним. — Бугор, ты третий, прикрываешь проводника. — Химик, Пригошня, потом вы. — Серж с Герзоном замыкают. — Пошли. Детектор, который Юла достал из чехла, оказался плоским пультом с торчащим вперед упругим прутом, вроде короткого удилища. На конце его было нечто, что с первого взгляда больше всего напоминало маленький стробоскоп, а со второго — глаз мухи в сильном увеличении. Шарик размером с детский кулак состоял из зеркальных фасет, в которых отражались элементы окружающего. Пульт был на ремешке, который Юла перекинул через голову. Пригоршня фыркнул презрительно. «И зачем оно? Настоящий сталкер без всяких детекторов знает, где аномалии. Ухом чует!» При этом он покосился на лесовика, ища подтверждение — Но тот неожиданно встал на сторону спецов, оглянувшись, развел руками. В могильнике очень полезная вещь. Тут аномалии необычные и ведут себя тоже не как везде. Это заставило напарника надолго замолкнуть. Отряд миновал небольшую рощу, потянулся пустырь. Когда-то здесь было крупное захоронение военной техники. Ну, как захоронение. Скорее, сюда просто свозили отработавшие свои машины, не заботясь о дальнейшей утилизации. Я с интересом посматривал по сторонам. То тут, то там виднелась эта техника. Ржавые остовы, погрузившиеся в землю или заросшие кустарником, травой, плющом. Вот наш отряд по широкой дуге обогнул лежащий на боку вертолет. Из дыры на месте боковой двери торчал причудливо изогнутый ствол березы. Когда обходили погнутые лопасти, увидели под ними красные языки жарки. Детектор на груди юлы негромко ухал, как сонар. Чаще и громче вблизи аномалий и глуше, медленнее, когда аномалий рядом не было. «Эти-то я все знаю. Они тут стационарные. Вы таки немного рано свой прибор включили», заметил через плечо Лисовик, легко шагавший впереди. «Еще сейчас точно можно батарею поэкономить». «Не боись, старик, она на солнечных батареях. Подзарядится по пути», откликнулся Юла. Несмотря на довольно громоздкий прибор, он шагал так же легко, как и проводник, след в след. «Точно», улыбнулся Лисовик. «Да солнца-то в этих местах как бы и нет почти». Я поднял голову. Когда мы выходили с химстанции, солнце как раз взошло. Я хорошо запомнил, как лучи вызолотили бетонный забор. Ну да, по всему могильнику висит туман, но он ведь по земле стелится. Эй, что за чертовщина? Удивился напарник. Зеленоватый, с болотистым душком туман действительно стелился по земле. Редкие клочья проплывали и выше, на уровне пояса взрослого человека, кое-где и на уровне головы, но не настолько много их было, чтобы заслонить солнце. Облаков на небе тоже немного, а солнца не видно. Просто нет его в небе, и все тут пропало. «Ну, полный аут», — высказался пригоршно. «Эй, лесовик, а как же так? Не может такого быть. Куда оно делось?» Тот пожал плечами, будто извиняясь. «Понятия не имею. Оптический обман, что ли, такой?» Однако Юла несколько нервно постукивал по вделанной в верхнюю панель прибора солнечной батареи. «Что там?» — спросил сзади озеров. «Зарядка не идет». Юла пощелкал какими-то кнопками, но безрезультатно. «Значит, не оптический обман. Реально батареи не заряжаются. Странно». «Ну так выключи», — распорядился майор, который, кажется, оставался равнодушен к причудам зоны, если только они не, не несли непосредственную опасность. «Лесовик, скажешь, когда включать?» «А как же», — покивал проводник, не оборачиваясь. «Тут левее ступайте, а то между деревьями микроволновка. Чуете жар?» В мере того, как мы все дальше заходили в глубину могильника, техники становилось больше. Отряд пробрался между колоннами броневиков и грузовиков для перевоза живой силы с тентами и гниющими кузовами. Мотоциклы, советские газики и козлики, машины полевой кухни, несколько катюш. Все это ушло в землю, заржавело, обросло плющом, из окон торчали кусты и деревья. А между техникой поджидали аномалии. Порой с крыши на крышу сигали пауки размером с кошку, но не нападали. А мы были готовы к любой атаке. Дважды раздавался хриплый лай. Между техникой к нам бросались небольшие стаи собак-мутантов и отступали, оставив на земле тела товарок. Спецы в таких ситуациях действовали очень слаженно и быстро. Валили зверье, экономия боеприпас. Нам с пригоршни ни разу не довелось открыть огонь. Потом пришлось отсиживаться на крыше штабного вагона, пережидая миграцию крысюков. Оставляя за собой тропу, те пронеслись вперед по ходу нашего движения молчаливым серым потоком. Озеров, завидев крысюков позади, дал команду палить напалмом, но лесовик уговорил просто спрятаться повыше. И это оказалось хорошей идеей. Мы минут двадцать торчали там, а крысы все шли и шли. Даже перекусить успели и промокнуть под мелким дождиком. Солнце в небе так и не появилось, хотя было светло и тепло. Плыли редкие облака, их тени скользили по могильнику. Наконец, снова пошли дальше. Пригоршник снова стал приставать к лесовику насчет солнца, мол, как такое вообще может быть, а тот только отмахивался. Могильник. А все у него было одно объяснение. Я понимал недоумение напарника. Очень уж тут странно. Вроде что такого? Ну техника, ну заросшие плющом деревья, ну аномалии и мутанты, зона как зона. А нет. Могильник был словно накрыт невидимым куполом внутри которого и звуки по-другому распространялись. Медленнее, что ли, и предметы на дальнем расстоянии виделись другими. Из-за этого случались казусы. Например, Юла посмотрит в свой монокуляр, доложит впереди вертолет. Мы приближаемся, а это джип. Или останавливает отряд, мол, слева по курсу бес, движется сюда. Мы занимаем позицию, но бес не двигается. Посылаем Юлу в разведку, а там не только мутанта нет, там вообще ничего живого, торчит какая-то коряга из земли. Цвет, размер, объем — все другое. В конце концов Юла начал нервничать, и Озеров услал его в конце, а на его место поставил Сержа Ваганова, мрачного снайпера. Тому все было по барабану, и они с лесовиком быстро спелись. У Сержа глаз был наметанный, зоркий, он много чего замечал. бубнил монотонно. Сектор 3, предположительно мутант, 500 метров. Сектор 1, предположительно аномалия, 50 метров. А лесовик шагал себе впереди и через плечо поправлял. Там точно аномалия, думаю, дробилка. А справа просто дерево корявое. Я его в прошлый раз рассмотрел, когда здесь был. А прямо по курсу это не крыса побежала. Туман это просто. Он и не так зрение замутить может. От их диалога даже Озеров начал как-то дерганно по сторонам посматривать. Пригоршня давно шагал рядом со мной и тихо-тихо бурчал. «Вляпались в историю. Чтобы я еще раз в это гиблое место забрал. Никаким хабаром не соблазнишь». Хабар, надо сказать, попадался, но озеров артефакты собирать запретил, ведь доставать их чаще всего нужно с риском и потерей времени. Солнце перевалило за полдень и все быстрее катилось к закату. Мы остановились отдохнуть и подкрепиться еще только один раз. Я начинал чувствовать усталость. Ноги гудели, рюкзак оказался тяжелее раза в полтора. Да еще припекать начало, хотя тени заметно удлинились и по всем законам природы к вечеру должно было похолодать. А по ощущениям то ли жарко параллельным курсом ползла, то ли микроволновка. Вот техника опять стала реже, видимо миновали основное скопление. Зато стали чаще расти деревья, и постепенно лес превратился в почти непроходимую чащобу. Стволы покрыты мхом, то и дело дорогу перегораживают поваленные, вывернутые с корнем деревья, кусты скрыты пеленой плюща, среди которого виднелись полосы ядовитой зелени тех хищных побегов, с которыми мы столкнулись возле химстанции. Техника между деревьями по-прежнему стояла, но реже. Лисовик начал резко забирать то влево, то вправо, часто останавливался, тянул носом воздух. «Место крутит», — пояснил он. «Выглядит-то он старым, да только тут все меняется постоянно». «Эй, мы тут уже проходили», — воскликнул бугор. «Я запомнил эту фуру». Совик покачал головой и непонятно повторил. «Место крутит». Продвижение замедлилось. Тем более, что детектор аномалий выдавал предупреждение за предупреждением. Кое-где виднелись увитые плющом развалины. Кажется, мы шли по территории какой-то базы. Конкретнее сказать было сложно. От бетонных строений мало что осталось. «Скоро», — передал лесовик по цепочке назад. Мы подобрались. Могильник порядком измотал нас своей странностью и непредсказуемостью. Бугор, видимо, от усталости чуть не ступил в дробилку, хотя она была хорошо видна, прямо рядом с тропой. Затем Серж выставил назад руку с раскрытой ладонью. «Стоп!» И сам остановился вместе с лесовиком. Вы замерли!» Последовал новый знак Сержа. «Враги впереди!» «Много!» Впереди земля шла с пологим уклоном, образуя неглубокую котловину, и я увидел, что в самом центре низменности над травой между деревьями висит овал синего света. Да там телепорт. А вокруг, среди ржавых БТРов, расположились лагерем мутанты. Отверженные, так их называли. По сути, люди, но уродливо изменившиеся. Мозги у них тоже меняются под влиянием аномального излучения, и понять, что у этих существ на уме, невозможно. Озеров приказал отходить, и мы тихо отступили. Но я успел разобрать, что их там не меньше полутора десятка. А еще заметил черный камень, стоящий прямо под искажением. Вокруг было раскидано что-то белое. Повинуясь короткому жесту майора, Юла с Сержем, ступая мягко и неслышно, разошлись в разные стороны, обходя лагерь. о протянул пригоршник шепотом. «А сколько их еще может в лесу прятаться? Или в БТРах этих?» Я оглянулся, невольно положив руку на калаш. В отверженные не так страшны, если, конечно, мутация не придала мутанту какую-нибудь дополнительную способность, что тоже случается. Не так страшны исключительно в смысле угрозы. С виду они, конечно, жуткие, страхолюдины. А эти уже и на людей почти не походили. Видимо, могильник на них наложил свой отпечаток, перекорежил, как деревья в лесу вокруг. Отряд укрылся в почти целом кузове военного ГАЗ-66. Бугор занял позицию у окна, лесовик в задней части, а мы с Пригоршней и сержантом сели на лавку. Озеров, поджав губы, встал посреди кузова. Ты знал? — обратился он к лесовику. Тот покачал головой. Слышал, что у них где-то в этом районе капище, но не знал, что прямо здесь. Лесовик чуть виновато улыбнулся, словно стыдясь своей неосведомленности. Опустив глаза, провел пальцем по стволу. — Так вот, что это за камень под искажением, — понял я. Для отверженных телепорт вроде идола, они под ним алтарь устроили. А белые вокруг камня — кости, скорее всего. Они еще и жертвы приносят. Юла с Сержем вернулись скоро. Серж был, как всегда, мрачен. Юла приплясывал от возбуждения, докладывая. Озеров вытащил из нагрудного кармана разгрузки планшетку и карандашом набросал с их слов план места. «А что там за развалины были к югу?» — спросил я тем временем у лесовика. «Старый сыроваренный завод», — охотно откликнул сопроводник. «Еще в советское время производство закрыли. Какая-то история с этим связана, но никто не знает. Местные все разъехались или сгинули, когда могильник образовался». «А от сталкеров, сам знаешь, только анекдоты и услышишь. Технику-то сюда не зря свозили. То ли авария тут случилась, то ли другое что. А закрыли и завод, и территорию вокруг. Народ эвакуировали, завод законсервировали, доступ в окрестности запретили. Ну и стали место как свалку использовать. Ну чего? Так, лесовик, ты будешь в штурмовой группе», — повернулся Озеров к проводнику. Тот в ответ улыбнулся, покачал головой. «Я тут, пожалуй, пойду. Дальше вы сами», — мягко сказал он. «Дело свое я выполнил, а на большее не подряжался!» «Испугался?» — хмыкнул Юла. «Я на понты не ведусь, парень!» Лесовик снова погладил ствол. «В зоне свои приоритеты!» «А ты, майор, кобуру-то застегни!» «Ну, возьмешь меня на мушку!» «И чего? В бою тоже станешь контролировать?» «Я буду неэффективен, ты будешь неэффективен!» «А ну, тебе надо!» Озеров аккуратно застегнул кобуру. «Как знаешь...» Спокойно сказал он, но я видел в его глазах неудовольствие. Лисовик нажил себе определенные проблемы на будущее. Это ясно. Вот твои деньги. Спецы отвернулись, скорчив презрительные мины. Атмосфера в вагоне заметно попрохладнела. Не обращая внимания на реакцию ФСБшников, Лисовик все с той же улыбкой принял стянутые резинкой банкноты, пересчитал под недовольным взглядом Озерова, поднял глаза. Все правильно. Бывайте. Удачи, парни, кивнул он нам с пригоршней. Я сдержанно кивнул в ответ, а Никита, расплывшись в улыбке, махнул ему. Проводник бесшумно вышел. Наш отряд уменьшился на одного человека. Мутантов, увы, меньше не стало. «Об эффективности он рассуждает», — желчно заметил Серж. «Философ хренов!» «Ну что, командир?» В ответ на вопросительный взгляд снайпера, Озеров подозвал его с Бугровым и что-то им негромко сказал. Мгновенно посерьезнев, оба быстро вышли. «Внимание на меня!» — велел «Озеров!» «Юлин, еще раз количество мутантов!» «Двенадцать их там!» Возбужденно откликнулся Юла. «Матерые такие! Уроды и ужас!» «Двенадцать неорганизованных мутантов хаотически передвигаются по открытой территории», — подытожил майор. «Если отвлечь их внимание в одном направлении...» «Привлечь, я бы сказал», — уточнил я. «Ударным огнем с двух сторон с ними быстро все решим», — закончил Озеров, игнорируя меня. «Так, хорошо, подождем немного». Снайпер с Бугровым вернулись минут через десять. Серж сдержанно кивнул майору. «И все. Куда они ходили? Зачем?» «Я увидел, что Пригоршнев в простодушии своем собирается задать вопрос», ткнул его локтем в ребра и покачал головой. Озеров заговорил. «Сержант, возьмешь Бугрова и Ваганова, зайдете в тыл. Идем подвое. Когда будем в видимости лагеря, одиночными отвлекаем мутантов на себя. Когда они пойдут на нас, открываем огонь на поражение с двух сторон. Всем ясно? Химик, Пригоршня!» «Что ж тут неясного?» – пробурчал Никита. Хотелось бы уточнить, на всякий случай вмешался и я. «Вы вообще когда-нибудь сталкивались с отверженными?» «Да». Красивые брови Озерова сдвинулись к переносице. «В чем дело?» «Я имею в виду с толпой этих чудищ. Ну, чтоб как сейчас, больше десятка». «Ты к чему клонишь?» Вмешался Керзон. Перед боем он подобрался, постоянная добродушная улыбка сошла с лица. «Я тоже не имел дела с таким количеством отверженных за раз. Потому и спрашивал. Один, два мутанта, это еще ладно, там понятно». Проблемы начинаются после. Отверженные страшны своей сумасшедшей непредсказуемостью. И чем их больше вместе, тем выше вероятность столкнуться с опасными способностями. Как-то так получается, что сбиваются в стаю мутанты с разными уродствами, модификациями. Одинаковых в одной группе почему-то не бывает. Во всяком случае, так нам с Пригоршни рассказывали сталкеры поопытнее. Никогда не знаешь, кто из них как себя поведет. Это все я изложил Озерову. Разберемся, бросил майор, внимательно выслушав. Мы с Никитой переглянулись. Безумство храбрых в зоне чаще оказывается глупостью. Но майор дураком не был. Это еще вчера стало понятно. Озеров заметил наше переглядывание и добавил. Они непредсказуемы? Значит, нет смысла предугадать их действия. Идем по двое, действуем по обстоятельствам. Каждая двойка самостоятельно принимает оптимальное решение в каждой новой ситуации. Огневая группа прикрывает. Еще вопросы? Логично, вздохнул Пригошня. Нет больше вопросов. Я промолчал. Отряд ФСБшников начал перезаряжать оружие и готовиться. А нет, вот еще! Опять подал голос напарник. Вы-то может это и так знаете, потому не озвучивайте. Но мы же не знаем. Цель вообще какая? Перебить мутантов и освободить подступы к телепорту или пробиться к нему и туда нырять сразу. Теперь переглянулись озера с Кирзоном. «По-моему, между ними в такие моменты связь типа телепатической устанавливалась, и они обменивались информацией. Хотя на самом деле просто давно служили вместе и хорошо сработались». Сержант кашлянул, погладил усы, а майор ответил. «Вещи оставляем здесь, в портал без приказа. Не лезть!» Он что-то знал о том, что может быть с другой стороны? Подозревал? Или просто опасался, что мы с Пригоршней свалим от него через аномалию? Пригоршня, похоже, подумал о том же и многозначительно глянул на меня». Я уже знал это выражение. Оно означало «Химик, твою мать, это наш шанс!» Я демонстративно отвернулся, проверяя калаш. «Шанс на что?» «Свалить мы давно могли. В смысле, просто не явиться на это мероприятие. В колодце своем до сих пор отсиживаться. Так что не чуди, напарник». Никита все понял и, надувшись, занялся своим оружием. Когда вышли наружу, тени еще удлинились вместе направились по кольцевому гребню котлована, обходя его против часовой стрелки. Когда оказались на восточной стороне, сержант с бугром и сержем двинулись дальше, чтобы зайти с севера, а мы стали очень осторожно продвигаться по заросшему деревьями склону к стойбищу мутантов, переходя от укрытия к укрытию. Где-то ухл филин, старые рассохшиеся деревья поскрипывали. Скоро я уже слышал неразборчивые лопотание отверженных. Повинуясь приказу майора, мы остановились. Я залег за поваленным деревом, Никита бесшумно опустился рядом. Озеров с Юлой встали за мшистым валоном левее. Горячо дыша мне в ухо, Пригоршня прошептал. — Слышь, Химик, а мутанты эти, что-то необычные какие-то, а? Я уже сам задавался похожим вопросом, изучая противника. Озеров выбрал удачное место. Мы находились не слишком далеко, но выше по склону, отсюда открывался неплохой обзор. Между нами и поляной, где расположились мутанты, кое-где торчали из земли остатки кирпичных стен, совсем небольшие, при желании за ними можно укрыться, но вида они не загораживали. Что меня действительно интересовало, так это мог ли могильник дополнительно повлиять на мутантов, кроме как испоганив им внешности. Стаи отверженных внизу выглядело особо отталкивающе. Куда там красавцам, с которыми мне пришлось сталкиваться раньше?» Один мутант, кругами бродящий вокруг черного камня под телепортом, с головы до ног, зарос то ли мхом, то ли зеленоватой коростой. Я мысленно окрестил его лешим. Другая тварь была одутловатой, с белесой блестящей кожей, кажется покрытой толстым слоем слизи. Слизняк. Еще один имел кривые и настолько волосатые ноги с жуткими наростами на стопах, что я иначе как чертом и назвать его никак не мог. Мутанты с виду бесцельно слонялись по поляне, иногда присаживаясь на торчащие кое-где груды кирпичей. Облаченные в лохмотье, кажется бывшей когда-то военной формой, высокий, худой, отверженный перебирал кости, иногда облизывая их или принимаясь грызть. Всего отверженных, как теперь выяснилось, было 12. Озеров жестом привлек мое внимание. Я повернул голову. Майор короткими движениями насначил нам с пригоршней цели. Мне достались сатир и слизень. Я кивнул. Пригоршня, толкнув меня локтем в бок, указал глазами на лагерь. Я не сразу понял, что он имеет в виду, а потом заметил. Справа от нас лагерь ограничивал довольно высокий метра под три кусок стены, и вот над ним мелькнула голова. Я не разобрал, кто это, но понял, что группа огневой поддержки на месте и приготовился. Что я переживаю? Твоих мутантов завалю по-любому, а каждый из нас сделает то же самое с легкостью. Это восемь тварей. Остается четверо для тех троих за стеной. Никакие способности отверженным не помогут, они просто не успеют что-либо сделать. Один хороший залп... Озеров поднял руку, выждал пару секунд и рубанул воздух ребром ладони. Мы с Никитой встали на колени и открыли огонь. Грохот четырех автоматов вспорол глухую тишину низины. В лагере возникла суматоха. Отверженные заметались, рванули в разные стороны Кто-то пытался скрыться за развалинами, кто-то бестолково метался по поляне. Пули настигали их, вырывая клочья плоти. Мутанты спотыкались, падали, поднимались, ползали в траве. Я очень хорошо видел свои цели, Начался со слизня. Может, он в этом и не виноват, но очень уж омерзительный паренек. Пули впились в тело, вспарывая блестящую кожу, зран ран плеснула бурая жижа. Тварь вскочила, корячись в судорогах, вскидывая неестественно гладкие, опухшие руки. Я дал по мутанту еще три выстрела и повел стволом к сатиру. Но тот куда-то делся. Только что ковылял своими копытами слева от слизня, а теперь я его не видел. Еще и что-то случилось со зрением. Фигуры мутантов расплывались, перед глазами мельтешили яркие точки. «Ничего не вижу!» – закричал Юла. Покосившись на него, я заметил, что Озеров тоже трет глаза. «Там заморочник!» – пригошный вскочил, бешено поливая очередями разбегающихся мутантов. «Держи направление! Не бей по своим!» Но вот тут же кончились патроны. Ругаясь в голос, напарник отстегнул магазин, отбросил, почти на ощупь вставил новый. «Вот тут-то куча кирпичей, верни то, что я за нее принял, и восстала. С ревом и воем перед нами развернулась огромная мощная фигура, облаченная в красно-коричневую мохнатую куртку и штаны. На голове у существа, в котором лишь с трудом можно было угадать подобие человека, торчали перья, вставленные в лохматые косты». «Е-мое! Шаман! Шаман отверженных!» Краем глаза я заметил, что на кирпичной стене справа возник плечистый силуэт. В гор выпрямился, стреляя по новому врагу. Заорал Никита, упал в мох, уронив оружие. Я уже не стрелял, и харадочно рылся в карманах. Найдя пузырек, ногтем сквырнул крышку, вытряхнул на ладонь осколок льдистой субстанции. Это был кусок сосульки, редкого артефакта, который мог защитить от психических воздействий. Кожу обожгло, я растер сосульку и бросил щепотку получившейся трухи себе в нос, одновременно резко втягивая воздух ноздрями. Слизистая полыхнула ледяной болью, зато зрение прояснилось. Не до конца, я использовал только часть артефакта. Слева выругался Возеров. Высунувшийся с автоматом Юла тонко вскрикнул, голова его дернулась, на лбу расцвело красное пятно, и он упал. «Конец молодому!» «Или нет?» Я перевел взгляд на лагерь. Сумерки сгущались. Телепорт отбрасывал синие отблески на землю вокруг и на мутантов. Они уже не разбегались. Подняв замаскированным мхом железные панели, в основном двери от старой техники, отверженные метали в нас обломки кирпичей, кости, прочий мусор, надвигаясь всей толпой, я успел увидеть, как в меня летит что-то и еле увернулся. Сбоку стонал и ругался пригоршня, из рассеченного виска его текла кровь. Аккуратно выставив голову над стволом, я снова осмотрелся, пытаясь вычислить заморочника нас не задавили массой, и обнаружил кое-что новенькое. Да среди мутантов сильный телепат. Вместо здоровяка-шамана на груди кирпичей, она таки мне не привиделась, сидел карлик, его крупная голова почти тонула в воротнике бурой меховой куртки. Карлик буравил взглядом стоящего на стене здоровяка с автоматом. Пукорк клал короткие очереди в созданную шаманом иллюзию, пули прошивали воздух почти в полуметре над головой карлика, не причиняя ему вреда. А в это время двое мутантов карабкались по стене, подбираясь к здоровяку. Отверженные, прикрываясь щитами от огня, который практически вслепую вел по ним озеров, карабкались к нам по склону. Они были уже близко. Трое обходили камень, за которым были майор с Я опять пригнулся. Камень ударил в бревно возле головы, другой, пущенный по дуге, ударил в ногу. Я отполз в сторону от потерявшегося напарника, который бестолково пытался стрелять по наведенным телепатам морокам. Выглянул из-за края бревна, рискуя получить камнем по макушке, навел ствол на шамана, тщательно прицелился и дал долгую очередь. За секунду до выстрела карлик дернулся и резко повернулся. Его взгляд полоснул по моим глазам. Под черепом словно атомная бомба взорвалась. Лука дрогнула, и очередь прошла левее. Я заорал, уткнулся лбом в холодный мох, пытаясь избавиться от жгущей виски боли, но не опуская ствол и продолжая вжимать спусковой крючок. Боль резко прошла поднявшись, посмотрел вниз. В мертвенном синем свете телепорта на кирпичах распростерлись худосочное тело карлика-шамана. Все-таки попал. Как только исчез наведенный телепатом морок, бугор прекратил стрелять и пятерней потер изумленное лицо. И тут, подобравшись снизу отверженный, схватил его за ногу. Здоровед пошатнулся, едва не свалился со стены. Второй мутант подпрыгнул, вытянув уродливые когтистые лапы, чтобы вцепиться в бугра. Его прошила короткая очередь. Отверженный, выгнувшись в воздухе, завизжал и свалился на землю. Сержант Керзон, выйдя из-за стены, несколькими выстрелами добил корчившуюся тварь. Прозревший пригоршня обиженный завопил и открыл прицельный огонь по оставшимся мутантам. где были уже рядом. Я присоединился к нему. Озеров помог подняться Юле. «Вперед!» — крикнул майор, махнув нам. Мы выскочили из укрытия и пошли на мутантов, ведя стрельбу на поражение. Отверженные дрогнули, рассыпались, развернулись и побежали обратно. Под нашим огнем они падали один за другим. Когда мы спустились на самое дно котлована, к черному камню и телепорту над ним, ни одного мутанта в живых не осталось. Угор слез со стены, подошел к нам. Я незаметно спрятал остаток сосульки обратно в стеклянный пузырек и наклонился над шаманом. У карлика была почти обезьянья мордочка, застывшая в злобной гримасе. Что-то не видно на нем дыр от моих пуль. ведь той очередью ему всю грудь должно было разнести. «Все живы!» Пригоршня огляделся, поправляя шляпу. «Ну, вашу мать, они и груз устроили! Э, а где снайпер?» Я тоже огляделся. Перешагивая через трупы мутантов, к нам приблизился майор. Юла, на лбу которого расплылась изрядная ссадина, еще сочащаяся кровью, проверял тела мутантов, не осталось ли кого в живых. Сержант отряхивался от налипших к камуфляжу листьев. Сержа Ваганова нигде не было видно. Сзади хрустнула ветка. Я резко обернулся, вскинув автомат. По склону спускался Серж, неся СВД. Приблизившись, встал рядом со мной, ногой повернул голову шамана. Грязные космос свалились со лба, и я увидел аккуратное отверстие над лохматой бровью почти возле виска. Подошел Озеров, и Серж протянул ему шапочку из мелкой сеточки. Мы с Пригоршни напряженно уставились на нее. «Откуда это у вас?» — спросил я. Майор молча убрал шапочку в разгрузку. Я повысил голос. «Откуда у вас эта вещь?» «Почему интересуешься?» Озеров отвернулся от нас, разглядывая телепорт. «Блин, да потому что у мародера с его людьми такие же были!» — разозлился Пригоршня. «Их Фишер вроде бы сделал, как защиту от всплеска!» «Значит, она и от псиатаки защищает?» — добавил я. «Эта защита разработана в нашем научном отделе», — возразил Озеров. «Экспериментальный образец. Я затребовал его для операций. Полевое испытание». «Юла, Буров, принесите наши вещи сюда. Дотащите все. Выполняйте». Когда эти двое вернулись с рюкзаками, он сказал. «Вещи пока не брать. Складываем их здесь». «Вы двое. Помните, как расположен выход аномалии в котле? Высота, место, обстановка?» Я посмотрел на Пригоршну. Тот почесал в затылке, сдвинул шляпу на лоб». «Ну, она на подъемном кране. Но это же другой телепорт. Тогда мы туда попали через аномалию на мертвой базе». «Вы место вокруг помните?» «Хорошо. Есть сведения, что выходной телепорт этой аномалии примерно там же, но ниже, у основания соседнего крана». «Как идем?» — спросил Кирзун. «Берем как вход в комнату с простой планировкой». После краткого раздумия решил майор. «Юла, бугор первые. Потом я с сержантом. Химик с пригоршней. Серж замыкает». Снайпер мрачно кивнул, будто ничего другого и не предполагал. Юла вскочил и начал разминаться. — Веселенькая нас ждет прогулочка, — пробормотал он. — Эй, майор, там что, засада? — удивился Пригоршня. — Майор, пора бы объясниться, — добавил я твердо. — Иначе дальше сами. Он оглядел нас с напарником, поджал губы. Все это время мародер со своими людьми шел впереди нас. Он не знал, где расположен этот телепорт. Для того мы и наняли лесовика. Только тот и знал. Но есть намеки, что морадер в курсе нашего контакта с лесовиком. А еще недавно он нанял бригаду Варика. Это не считай людей, идущих с самим морадером. Я подозреваю, он мог оставить Варика с его бандитами как засаду на выходе телепорта. Еще вопросы. Блин, простонал Пригоршн, покрепче перехватывая оружие. Во что влеапались? Вот же сволочи вы тут все. Сами вы через могильник не пройдете, пожал плечами озеров. Так что дальше с нами.